Глава 25. Долгие поиски истины. Судья был, конечно же, светлый при светлый, настоящий эфилир с белоснежными крыльями и такими тонкими чертами лица, словно они сотканы из лунных бликов на звёздной глади. Попрошу вас принести клятву, сказал он Даниелю. Клятва сильная вещь. Если даёшь её тому, кто мощнее тебя, а судья Абреви наверняка, любого из присутствующего здесь легко уложит на лопатки одним своим пером. Значит, ректору придётся говорить правду, и только правду. Есть один момент: нельзя заставить человека, да и вообще хоть кого, сказать то, в чём он не планирует признаваться. Он только солгать не сможет. а секреты не выдаст. Ни свои, ни чужие, иначе было бы слишком просто. Тропери с непроницаемым лицом поднял обе руки, развернув их ладонями к Бреве. Произнес заученный текст, в котором обещал передать информацию достоверно и не оскорбить присутствующих ложью. Судья направил в его сторону указательный палец, из которого вырвалась небольшая молния. Ударила в самые кончики ногтей Даниэля. Я видела, как от них поднялся синеватый дымок. Ректор слегка поморщился: наверняка болезненная процедура. Неужели и меня ей подвергнут? Прощай, маникюр. Вы оказывали помощь своему брату в организации похищения ключа металла от чеканел бреве? Нет вашего свидетельства. Скрывали ли вы Аранотропири после совершения им преступления? И снова нет. Даниэль был спокоен. А знаете ли вы, где и у кого сейчас находится подлинный ключ Метала? Не имею ни малейшего понятия об этом. Слушая Тропери, я невольно испытала облегчение. Он невиновен. Ведь не мог же он сейчас солгать. Воспламенился бы сразу. Я слышала о таких случаях. Красавец, братишка, послышался насмешливый голос Аарна. Врёт и не возгорается. «Перестань, Арр, ты меня не сможешь больше подставить». Даниэль даже не посмотрел в его сторону. «Все знают, что я не только осуждаю твой поступок, но и помогал хоть как-то сгладить его последствия». «Прошу вас не вступать в полемику с подозреваемым», — попросил Бреви. «У меня вопросов больше нет. Приглашаю на трибуну дознавателя». Бергер Молли Я о нём много слышала, мрачный тип, которого все боятся, даже невиновные и законопослушные граждане королевства. Вы смотрю сегодня даже не один. Змея улыбка дознавателя только придала происходящему напряжённости. Разрешите вас поздравить с помолвкой. Семейная жизнь это прекрасно. Благодарю, молли. с достоинством поблагодарил ректор. А скажите, а к чему такая поспешность? Жуткий тип пронзизательно уставился на троперии. А какое это имеет отношение к делу моего брата? Даниэль выглядел спокойным. Я даже им залюбовалась нечаянно. А к этому делу имеет отношение вся жизнь вашей семьи, усмехнулся странный чиновник. И я бы даже хотел услышать показания вашей невесты, под клятвой, разумеется. Я не могу дать на это согласие, мотнул головой тропери. Врестала моей невесты уже после преступления, и мне бы не хотелось беспокоить как семью девушки, так и её саму магическим вмешательством. «И мне не кажется, что в этом есть какая-то необходимость», — вдруг вмешался судья. «Можете допросить барышню Олестер, но без магии. Клятва слишком сильное воздействие на юный организм». Глаза дознавателя разочарованно блеснули, будто от него добыча на охоте ушла. Скрипнув зубами, он продолжил: "Господин Трапери, вы признаёте, что сейчас усиленно стараетесь произвести положительное впечатление на общественность?" "Признаю", ровным голосом ответил Даниэль. Как любой на моём месте, кто ценит то, чем занимается. Мне дорога моя работа. И если люди нуждаются в том, чтобы узнавать меня лучше для большего доверия, что ж, я согласен предоставить такую информацию. И на Светлой решили жениться по этому, у нас с семьёй Оллистер очень много общего, и у меня искреннее чувство к Эре. Я вообще расположен ко всему светлому. Такое бывает, когда долго служишь обществу. искреннее чувство ко мне, по коже мороз прошёл, а потом жар. Собственно, что я так подорвалась? Чувства разными бывают, отвращение, например, его можно тоже вполне искренне к человеку испытывать. Молли ничего не добился. Траперий вскоре объявили перерыв и отпустили нас во свои ясе. Дальнейшая часть мероприятия должна пройти в более узком кругу, чтобы мы могли выйти, создавали специальный коридор безопасности и размыли решётку на входе. Выпустив нас, она приняла прежний вид. Вас отпустили, подозрения сняты? спросила я уже не хав экипажа. Не думаю, но я лишний раз смог засвидетельствовать свою готовность идти навстречу правосудию. Благодарю вас за поддержку ВРЭ. Это мой долг, сказала я, чтобы не множить пауз и не создавать тем самым напряжённых моментов. Мы расстались взаимовежливо, и я погрузилась в пучину знаний вновь. До конца учебного года всё было обыденно. Мы с Александрой сумели научить Линкса нескольким интересным трюкам, например, конфеты разворачивать и нам подавать, самому ему нельзя шоколад и тянучки, которые мы обожаем. Нет, он всегда тянул свой нос попробовать лакомство, но тут же по этому носу легонечка получал. Иногда мы угощали его печеньем, а в остальное время следили чтобы не наелся человеческой еды. Между прочим, после новогоднего бала Кружка болел несколько дней от обжорства и неподходящей ему пищи. Стропери и мы встречались мимоходом, каждый раз изображая дружелюбие, больше пока от нас ничего не требовалось. Отчёт от предварительных слушаний по делу Тропери младшего опубликовали все газеты. Конечно же, с нашей совместной магографией. Я трогательно держала Даниэля под руку и заглядывала ему в лицо, как будто бы с надеждой. Мы в этот момент выбирались из зала суда, и мне показалось, что каблук сломался от того, что я быстро и неудобно поставила ногу. Так что очень удачное вышло изображение. Да. Приговора Аарону не вынесли, как Даниэль перед этим и говорил. постановили удерживать его в дум сфере и дальше, продолжая поиски ключа металла. Поднимался вопрос применения более жёсткого магического воздействия, ментальных пыток, например. Этот вопрос отправили на урегулирование с королём. Даромне у нас очень демократично, и нельзя даже преступников подвергать неоправданной жестокости. А оправдать её мог только Адриус. Такие решения просто так не принимаются, поэтому король собрал три совета, а потом по их итогам ещё один. К тому времени, как мы сдали переводные экзамены, власти мужчимы уже постановили учредить над подозреваемым Аароном Трапери ментальный доброс с особым пристрастием, если ситуация в королевстве станет близкой, критичной, снова испортится погода или начнутся ещё какие-то катаклизмы. Пока же на расследование этого сложного дела выведены лучшие детективы королевства. Надо сказать, лето к нам пришло по графику. Оно было не таким жарким, как обычно, что даже больше устраивало жителей королевства. Сдав экзамены, я вернулась домой, и душа моя возрадовалась. Стоило увидеть то самое фортепиано. Даже занятие музыкой пару лет назад заброшено и возобновило. Вот так и сидела лето. В один из летних вечеров самозабвенно извлекая мелодию из великолепного инструмента, когда вдруг за спиной почувствовала, что уже не одна. Но меня это не напугало. Папа частенько заходил в гостиную, чтобы послушать, как я играла. Поэтому я сказала, не оборачиваясь: "Если не трудно, принеси, пожалуйста, стакан лимонада. Не хочется отвлекаться. Совершенно не трудно". Но я ещё не настолько знаком с вашей планировкой помещений, ответил мне голос траперии. Я замерла, будто по команде, и он тут же заметил: "Жаль, что вы прервались. Мне очень понравилось ваше исполнение". Пришлось повернуться к нему и поздороваться. Извините, Даниэль, я не знала, что вы решите нас сегодня посетить. Ак нам уже спешила моя мама. Я слышала её шаги на лестнице и оханье. Конечно, такой видный гость пожаловал. Интересно, сам прилетел на крыльях, э, с себя или транспортом? Я и сам не знал, но завтра состоится важный приём, на котором я должен присутствовать со своей невестой. И к тому же пора обсуждать нашу свадьбу. «А здравствуйте, господин Тропери! Эта мама до нас наконец добралась. Разрешите предложить вам легкий ужин?» «Буду очень вам благодарен, госпожа Улистер. Какие приятные и воспитанные люди! Душа радуется за них! И я же вновь мыслями вернулась к предстоящим перевенам в жизни, и начнутся они уже с завтрашнего дня!»